Глава тринадцатая. Поход Великой армады. Как только д и с к о л ё т ы исчезли из виду, овальные звездолеты обрушились на корабли Андромедян, взлетевшие в погоню за похитителями. В воздухе завязалось сражение. Звездолеты Андромедян с уничтоженными экипажами падали вниз, круша наземные сооружения. Но большая часть кораблей, оставшихся на поверхности планеты, открыла огонь из цилиндрических излучателей гравитационного типа. Свалка в воздухе стала поистине невероятной. Главной целью нападавших было задержать погоню на возможно большее время. Они таранили взлетающие звездолеты, осыпая их бледными смертоносными лучами. Но силы были явно неравными. Звездолеты, чьи стартовые площадки находились далеко отсюда, взлетали беспрепятственно, и на пришельцев посыпались удары со всех сторон. Они отчаянно сражались, но число их быстро сокращалось. Я уже был на корабле, который в составе нескольких сотен других бросился в погоню. Вверх, вверх, вверх. Гигантский мир уменьшался. превратившись наконец в маленькую точку в кольце ярких звезд, но ни на одной из звездных карт беглецов уже не было видно. Они слишком хорошо понимали из опыта предыдущего сражения, какую силу имеют Андромедяне, и наверняка не собирались позволить снова применить ее к себе. Было слишком поздно. Пришлось несолоно хлебавши возвращаться на центральный мир. На поле, где корабли готовились к походу, я нашел Жуладина и остальных наших товарищей. Мы потеряли самое мощное оружие, сказал я, и Коруса Кана. Потеря друга потрясла их больше, чем потеря звездолетов. Вскоре меня известили, что я избран командующим флотом, так как знаком с тактикой противника. Через шесть часов после отчаянного рейда змеиного народа Последний корабль Андромедян ушел в космос. Огромная эскадрон, настоящая великая армада, насчитывающая свыше ста тысяч боевых звездолетов, отправилась в путь. Прощание с руководством Андромедян было очень трогательным. Их вождь крепко жал м о ю руку, долго не выпуская ее. Я знал, какая колоссальная ответственность ложится на мои плечи. Управлял нашим флагманским кораблем. Жундин. Я стоял рядом, упражняясь в руководстве флотом по прибору, напоминавшему чем-то клавиатуру рояля, перебирая пальцами многочисленные клавиши, старался отработать автоматизм движений. Здесь же находились несколько андромедян, не выражающих никаких чувств, хотя они покидали родину, не зная вернуться ли обратно. В пределах галактики мы двигались длинной вытянутой колонной, но покинув ее, перестроили флот к л и н о м Мой флагман летел в вершине этого клина, все больше и больше увеличивая скорость. Разговаривали мы мало, слишком волновались за своих родных и близких. Изредка путь преграждали опасные районы, флот обходил их, я не собирался рисковать ни одним кораблем. Слишком высокой была ставка в борьбе, и каждый из них мог решить исход сражения в нашу пользу. Иногда правда меня все же одолевали сомнения. Сможем ли мы сокрушить змей в их цитадели? Но ответа на этот вопрос не было. Наконец впереди возникла гигантская силовая стена, мерцающая на фоне пустого пространства. Я приказал убавить скорость. Мы начали медленное сближение с твердыней. Подойдя на достаточно близкое расстояние, я увидел, что проход загорожен тысячей звездолетов. Почему их так мало? удивился Жулдин. Почему о н и н собрали там весь свой флот? Не отвечая, я пробежал пальцами по клавишам, и огромный флот застыл в пустоте. Потом он перестроился в три колонны. Флагман занял первое место в центральной, нацеленной на штурм прохода, и она медленно двинулась вперед. Гренул неслыханный в истории космических войн. Бой. Пока две боковые колонны атаковали ворота, осыпая их гравитационными ударами. Центральная пробивалась к проходу. Нас встретило тысяча смертоносных лучей. Казалось, ими было расчерчено все пространство. Страшное зрелище: сплошная чернота космоса, подернутая с одной стороны голубоватой дымкой, от прорези в которой расходятся во все стороны снопы призрачных лучей. Огонь врага наносил тяжелый урон. но мы пока не переставали осыпать ворота и овальные з в е з д о л е т ы гравитационными ударами. Корабли сплющивались, как консервные банки, а вот с воротами было труднее. Разрушить стены космической крепости с большого расстояния оказалось невозможно, а подойти вплотную мешали призрачные лучи. Вот когда я пожалел по-настоящему о звездных буксирах, с их помощью сокрушить эти укрепления не составило бы труда. Сражение становилось все более ожесточенным. Несколько звездолетов моей колонны сумели пробиться к проходу, но экипажи их пали под ударами врага. Наша эскадра то и дело откатывалась назад. Не знаю, как флагман не попал под удары. В горячке боя мы оказались у самых ворот, но вовремя успели отступить в тыл. В это время звездолеты правой колонны, отойдя назад на максимальной скорости, ринулись на штурм. Призрачные лучи выпили из них жизнь, но под чудовищным ударом мертвых кораблей монолитная стена поддалась внутрь и развалилась на части. Из нее посыпались обломки, куски механизмов. Преграды больше не существовало. ц е н о й гибели еще нескольких звездолетов мы смяли оставшиеся овальные корабли и прорвались в галактику. Я перестроил эскадру, потерявшую более двух тысяч кораблей в одну колонну, медленно движущуюся к центральным звездам умирающего мира. Приблизившись, мы поняли, что опоздали. Повсюду царило запустение, кое-где были видны следы поспешной эвакуации. Они ушли отсюда, оставив тысячу звездолетов прикрывать космическую крепость, чтобы задержать нас. Слишком поздно. Воскликнул Жундил. Поздно? Нет, рявкнул я. Они не могли успеть достроить излучатель, просто забрали его с собой, чтобы доделать в нашей вселенной. Мы должны догнать их и разгромить. Я повернул эскадру и мы бросились в погоню, перестроившись в пирамидальное построение. Приближалась развязка.